В итоге хождение по краю оказывается невозможным, и американцам начинает казаться, что с ними очень нехорошо обошлись. Вдруг выясняется, что любой пантер, у которого хватает фишек на то, чтобы он мог позволить себе крупно проигрывать при нескольких раскрутках колеса к ряду, обретает по всему суде возможность сорвать банк. Шансы почти уравниваются, Америка лишается навара и начинает жаловаться, что ее пинают все, кому не лень. А Амир хохочет, услышав стена стенание великана, которого кто-то ущипнул за лодыжку. Но уж в следующий-то раз, клянутся американцы, в следующий раз вы у нас тройной ноль получите, стратегическую оборонную инициативу, спутники с лазерным оружием. Все, до чего мы сможем додуматься. В следующий раз никто нас пинать по заднице не посмеет. Да, но в следующий раз. Это девиз безнадежно неудачливого игрока. Как обнаружил под конец фильма «Военные игры», отбившийся от рук компьютер, единственное, что ведет к победе, — это отказ от участия в игре. Возможно, американцы тоже додумаются до этого и в следующий раз предпочтут держать свои денежки при себе. И никто их за это не осудит. «А теперь я должен бежать». Казино уже открывается, и мне страх, как не терпится испытать новую систему. Если она сработает, князь Монако уже в конце этой недели будет мыть мою машину и говорить мне, сэр. Патриотическое воззвание. За многие годы о патриотизме было сказано немало интересного и бодрящего. По-моему, Климансо, или... Кто-то очень на него похожий заметил, что патриот любит свою страну, а националист ненавидит все прочие. Ну и разумеется, следует воздать должное как доктору Джонсону, указавшему, что патриотизм есть последнее прибежище негодяя, так и поэту Роджеру Маккоху, высказавшему предположение, что у патриотов не все дома. Впрочем, возможно, самое причудливое, диковатое и злобное определение патриотизма Получится вывести, установив, что такое «непатриотичность». Кое-кто уверяет, хоть в это и трудно поверить, что журналисты и дикторы, употребляющие слова «британские войска» вместо слов «наши войска» ведут себя непатриотично. «Я безмерно люблю нашу страну, ее язык, пейзажи, эксцентричность, традиции, обычаи и людей. В конце концов, это моя родина». Я не могу с чистой совестью утверждать, что, доведись мне родиться Югославом, я бы терзался отчаянием из-за того, что не появился на свет в Британии. Да и кто может? Однако я искренне люблю мою родину. Что, собственно, означает? Быть патриотом. А особенно нравится мне в Британии свобода выражения мыслей и взглядов, которую она предоставляет своим гражданам, и потому я с тревогой замечаю, что в последнее время в нашу общественную жизнь начала прокрадываться странная и неприятная ересь. Ересь, приобретшая форму ума нелепой веры в то, что любое публичное использование свободы слова автоматически приравнивается к злоупотреблению ею. Когда протестовавшие против чего-либо люди разбивали палаточный лагерь на «Гринэм коммон, от наших политиков и предвзятых обозревателей нередко приходилось слышать, что в России им такого не позволили бы. Это же мудрое замечание высказывалось и по поводу тех, кто выходил в начале нынешнего месяца на демонстрации протеста против войны в Заливе.